«Что это?» — Дарина вздрогнула, услышав сухой раскатистый треск. «Что? На дерево не похоже вроде?» Мэрико смотрела застывшим взглядом в пустоту. А потом ответила глухо. «Молния». Словно в подтверждение этих слов ударил оглушительный раскат грома. Целительница отодвинула заволоку от оконца и выглянула в ночь. «Тын полыхал». Порывы ветра раздували, гнали огонь, он ревел, бушевал, летел и стелился. Иссохшая за месяцы жары трава вокруг тына вспыхнула, и рваное пламя стремительно побежало во все стороны. «Быстрее!» Лекарка схватила замерзшую в ужасе женщину за локоть и потащила прочь из дома. «Сухая гроза!» «Хранители, что делать? Делать что?» Они вынеслись в ночь, которая уже не была ночью. Огонь ревел и рвался. «Пожар! Пожар!» Моирико завопила так, что Дарина присела. Столь мощным и громким оказался голос обережницы. Крайние избы уже занялись. Дарина бросилась к ближайшей, и заколотила в ворота. В доме завыла собака. «Будевой, сгорите!» Моирико бежала, грохоча по калиткам. «Выходите! Выходите!» Пока женщины носились, крича от дома к дому, ветер все пуще раздувал пожар. Целительница пинками гнала из избы какую-то орущую в ужасе бабу, а сама держала в каждой руке по ребенку. «Иди, дура, сгорите!» Люди высыпали на улицу, покинули избы. В дыму и жару метались лошади. Хозяева пытались их ловить, но все без толку Кому-то пробили голову копытом. Визжали и плакали дети, причитали женщины, а жар, волнами расходившийся от домов, делался нестерпимым. «Уходим! Уходим!» — звала Майрико, цепко держа за гриву свою кобылку. «Уходим!» — она рванула Дарину за плечо и прокричала ей в лицо сквозь рев пламени. «Уходим! Быстро!» «Людей, людей вывести!» — надрывалась та в ответ и забрасывала на спину напрягшейся лошади ребятишек. Весь охватила паника. Кто-то пытался тушить огонь, но яростный ветер так стремительно разносил пламя, что колодцы, даже наполнись они до краев, не дали бы столько воды. Кто-то ринулся спасать добро и не выбежал, сгинув под кровлей. Кто-то пытался выгнать на улицу скотину — Моирико кое-как поймала еще одну невзнузданную лошадь, подсадила на спину зареванную девчонку, сунула ей в руки двоих малышей. «В лес! В лес, дура! Дарина, выводи их!» Клесхова жена оказалась единственной, кто, как и лекарка, сохранил трезвый ум. Она накинула плетеную опоязку на шею коню и потянула за собой. Целительница криками и тычками гнала к распахнутым воротам всех, до кого могла дотянуться. Иные очнулись и взялись помогать, тянули прочь сельчан, которых ужас и растерянность лишили на время ума. Обережница сорвала голос, от жара пересохла в горле, глаза слезились и ничего не видели в дыму. Когда уцелевшие вырвались из огненного кольца, деревня полыхала так, что вокруг было светло, словно днем». Моирико оглядела орущих детей и тех немногих полуживых баб, мужиков, парней и девок, что вырвались вместе с ней. Дарина держала под усцы лошадей. Дети ревели, бабы рыдали. Одеты все были только в исподние рубахи «Уходим!» — Моирико махнула рукой. Даже здесь, на опушке леса, от жара горело лицо. «Уходим!» — она говорила сипла, но ее услышали. Лущанский староста с обгорелой всклокоченной бородой обернулся к колдунье и гаркнул. — Куда? Куда уходим? Там лес, ночь, сожрут! — Гостяй, ежели ветер в нашу сторону задует, сгорим! Дарина повернулась к мужику. — И убежать не успеем. — Все одно, — махнул он рукой. — Сгорим, сожрут ли? До утра никто не доживет! Майрико шагнула к мужику. И вдруг со всего маху ударило по лицу, да так, что говоривший не удержался на ногах. Обережница нависла над оглушенным старостой и просипела. «Коля решил подохнуть, оставайся, а баб и детей мне не будораж. Сказано идти, значит, пойдете». «Куда? Куда идти?» Взвыл с земли гостя и утирая окровавленный рот. «Куда с тобой идти, нечто ты, ротоборец?» Целительница плюнула и повернулась к сбившимся в кучу лущанцам. «Что в стадо сбились, как коровы? В одну черту вставай быстро!» Лекарка дернула из-за пояса нож, полоснула у себя по ладони и, погрузив палец в кровь, зашептала слова заклинания. По очереди она обходила людей, нанося каждому на лицо защитные резы. Полыхала деревня, ветер рвал кроны деревьев, разгоняя волны жара, пламя рвано металось, и лекарка понимала, что гостя, и, скорее всего, прав, не удастся им спастись. Но в тот миг, когда она обреченно думала о смерти, небеса разверзались, и на людей потоком хлынула вода. Словно бы и залились разом все дожди, на которые так скупилось нынешнее лето. Стена воды скрыла горящую деревню. За всю жизнь реко не могла припомнить такого ливня. Небо рассекали молнии, дождь лил, оглушая. Подойдя к Дарине, целительница в самое ухо прохрепела ей. «Обойди всех! Скажи, чтобы не разбредались! Надо чертить обережный круг!» Женщина кивнула и бросилась собирать сельчан. Мэри Кожа, нагнувшись, погрузила нож в воду, которую пересохшая земля пока еще не хотела принимать и стала обходить погорельцев, проговаривая слова заклинания. Круг получился огромный. Лекарке пришлось пролить немало крови, чтобы замкнуть его, закончив заклинание. «Скажи, чтобы закрывали лица. Если дождь смоет резы...» В этот миг Дарина с ужасом увидела, как девочка-подросток шагнула во тьму за обережную черту. Моярико проследила за ее взглядом, выругалась и шагнула следом за шиворот, втаскивая девку обратно. Та вырывалась, но целительница швырнула ее в чьи-то руки, спешно снова закрыла круг и склонилась над буйной опять чертярезой. Несчастная успокоилась. Дождь смывал кровяные полосы. Люди, кто поняли угрозу, закрывали щеки ладонями, но около десятка человек Майрико упустило, они так и прянули на верную смерть. Забеспокоился и вырвался деревенский конь, метнулся в ночь, задев копытом голову старосты. Лекарка едва поспевала закрывать разорванную обережную черту. Ливень перестал нескоро, люди вымокли до нитки, Обережница с ног сбилась, проверяя на лицах защитные резы. Она иссекла себе обе руки, кровь уже еле сочилась. Моярико чувствовала, надорвалась. Но Ноги подкашивались, тело дрожало от слабости. Казалось, еще пара мгновений и упадет прямо в лужи. Лишь бы закрыть глаза, провалиться в беспамятство. Нельзя. Никак нельзя. Нужно сохранить оставшихся людей, научить их, что делать. Нужно собрать все силы, нужно выстоять. Такова судьба обережника — превозмогать себя, вопреки здравому смыслу усталости и отчаянию. На нее смотрят. Если она дрогнет, дрогнут все, и тогда смерть. Поэтому целительница старалась дышать глубоко и ровно, Старалась не показаться слабее, чем была. Выжившим не нужна ее слабость, только сила. А что от силы той ничего, почитая, не осталось, Лущанцам знать ни к чему. Дождь прекратился лишь к утру. Люди, сбившиеся в тесный круг, Жмущиеся друг к другу, чтобы хоть как-то согреться, наконец увидели выступившую из полумрака деревню.